Вот такие два выхода из затруднительного положения взвешивал Проспер. И случилось так, что принято им в конечном счете решение, оказалось сочетанием этих двух вариантов, как раз тогда, когда они достигли цели назначения, оказавшиеся вовсе не геной, а заливом специй. Здесь замок Леричи, венчавший томную красоту вечернего пейзажа, поднимался своей квадратной красноватой массой, точно служил продолжением мыса как бы внедрял в него свой величественный постамент. В эту крепость, являвшуюся его собственностью, и удалился Андреа Адриа в ожидании, пока будущее примет более отчётливые очертания. Вспустившимся сумерки летнего вечера, галеры стали на якорь у самого мыса. Командиры сразу получили приказ с капитанского судна в сопровождении взятых в Амальфи пленных офицеров сойти на берег и дожидаться господина Андреа Адриа. Приказ касался не только Ламелина, но и находившегося на борту его корабля Просперу. Для последнего события принимали неожиданный поворот и требовали быстрого решения, и Просперу принял его. Он был рядом с Ламелином, входа в шатер, когда капитан распорядился спустить на воду шестивёсельный ялик. Готовясь сойти в шлюпку, Ламелина набросил на плечи теплый алый плащ, и за внезапно усилившегося на закате ветра становилась зябко. А капитан был очень чувствителен к холоду. На корме только что зажгли три больших фонаря, проливавших золотистый свет вокруг шатра. Сама каюта, как и небольшой участок кормовой части верхней палубы, оставалась в тени. В полумраке вырисовывались два людских силуэта. Проспера заговорил мягко, даже с некоторым придыханием. Какое-то шестое чувство подсказывает мне не отправляться в Леричи». Отчего же вам предоставят удобную постель на ночь? Но я тем не менее уверен, что буду спать беспокойно. Да и не может быть иначе. Адорна никогда не заснет спокойно на ложе, приготовленном доря. Ламелина закусил губу и повернулся, пытаясь получше рассмотреть его. Но мрак скрывал выражение его лица. Нелепое причуда. Причуда, может быть, но нелепая ли? Станет ли меньше затаённая злоба, посадившая меня на весло после спасшего меня могущественного вмешательства? Её обуздают, если она в самом деле вас смущает, даряне убийцы. Пока, возможно, нет. Он способны стать ими завтра. Я бы с большим удовольствием доверился вам, сеньор Никола. Ведь я ваш пленник, а не филипина. От чего вы боитесь предъявить свои права? Боюсь, вспыхнула Милина. Нет? Тогда назовите выкуп, или мне это сделать самому. 2000 дукатов вас устроит? 2000 дукатов? Клянусь телом Господним, вы недёшево себя оцениваете. Неважно, вы принимаете эту цену. Тише, тише, мой друг. Кто же заплатит такой выкуп? Банк Святого Георга Я немедленно напишу вам расписку и исчезну. Ламелин одновременно заулыбался и заохохл. Клянусь, я был бы рад такой сделке, но должен признаться, что вы были недалеки от истины, говоря о моих опасениях, предъявить свои права. С Андреа доря шутить опасно. Имеете в виду, что не согласны? Значит, я обязан идти в замок, увы, не вижу иного выхода. Жаль. Ну что поделаешь? Одну секунду. Он снова скрылся в глубине каюты, как будто забыл что-то. Потом капитану слышал его удивленный голос из темного угла: "О, боже, это еще что такое? Да где же?" Ламелин исселился в темноте, отыскать его. "Что там? Не могу найти". Он не договорил, что именно, ощупывая руками мебель. "Постойте, я зажгу лампу". "Да нет, не нужно". Он стоял за спиной Ламелина, и тут неожиданно капитан Морры почувствовал себя в стальном объятии Проспера, а колено Проспера в тот же миг упёрлось в его позвоночник. Если надо что-то сделать, лучше сделать это во мраке. С выкрученными руками, беспомощный, задыхающийся в цепких объятиях, не в силах даже выкрикнуть, он чувствовал, как другой рукой Проспер ощупывал его одежду, пытаясь найти кинжал на бедре. Утомлённый ламели тщетно пытался воспрепятствовать краже. Меня крайне огорчает, пробормотал Просперу, что приходится обходиться с вами столь нелюбезно. Лучше бы вы приняли дукаты, потому что несмотря ни на что, мне не заснуть в леричи. Он оттащил свою жертву назад, подталкивая ее к люку, ведущему в нижнее помещение. Проспер уже заранее позаботился о том, чтобы приоткрыть крышку. В течение нескольких секунд, казавшихся бесконечными, потому что в любой момент его могли обнаружить, он сдерживал отчаянно извивающегося человека, призывая в помощь всю свою силу. Наконец, Ломелина прекратил сопротивление, и тело его обмякло. Сразу ослабив свой стальной зажим, Проспер опустил на пол неподававшего признаков жизни человека. На минуту он склонился над ним, удостоверяясь, что не причинил ему особого вреда. А затем, действуя проворно, снял с капитана меч и ножны, опрокинул его навзничь, отстегнул и стащил плащ, а своим поясом крепко связал за спиной его запястье. Потом подтянул безжизненное тело к зияющему отверстию люка. Чтобы заткнуть кляпом рот капитана, потребовалось бы чересчур много времени, а затягивать всю эту процедуру времени не было. Нужно было использовать мгновение, пока капитан оставался без сознания. Он мерк спустил его по трапу, позволив соскользнуть последние несколько футов. Благо, внизу была куча наваленной одежды. Потом закрыл люк, набросил плащ лемины себе на плечи, надел перевязь и вышел. Вся операция от начала до конца заняла не более трех минут. Взору боцмана, ожидающего внизу, предстала закотанная в плащ высокая фигура в широкополой шляпе, выплывавшая из шатра и лениво двинувшаяся по ступенькам. В свете кормовых фонарей его плащ отсвечивал темно алым цветом, лица не было видно. Боцман отступил к штормтрапу. Все готово, капитан? Тогда вперед! — произнес приглушенный голос, и рука повелительно простерлась в направлении шлюпки. Боцман пробрался к решетчатому люку на корме и взялся за румпель. Просперо проследовал на место рядом с ним, тот чего-то ждал. Мистер Просперо", осведомился он. Отправляйтесь, прозвучала резкая команда из-под надвинутой на лоб шляпы. Боцман, наверное, показалось это странным, но не в его привычках было обсуждать приказы. Елик оттолкнулся от борта галеры, скрипнули включённых вёсла, и они поплыли к берегу. Примерно на середине пути в четверти мили от места, где стали на якорную стоянку галеры Филиппина, о чем можно было судить лишь по свету кормовых фонарей во мраке ночи. Из-под плаща высунулась рука, цепко обхватившая запястье боцмана на румпеле. Переложите руль, раздался приказ. Переложить руль? эхом повторил боцман. Проспер сбросил с себя плащ. Открывшееся лицо все равно было трудно различить в ночной тьме, и все же по каким-то признакам, возможно, отсутствию бороды, боцману удалось обнаружить обман. Он с проклятием вскочил на ноги. То есть сделал то, чего и дожидался от него Проспер. В таком положении человека легче столкнуть за борт. И прежде чем он успел произнести еще что-нибудь, это и произошло, отчего пораженные рабы даже позабыли о вёслах. Проспер на площадке на корме, где мгновение назад находился боцман, взялся за румпель и резко повернул руль. Ну а теперь напрягитесь, ребята обратился он к ним: "Гребите к свободе и не жалейте сил, как никогда прежде, потому что скоро нас начнут преследовать, и если возьмут, то мы прямиком попадем в преисподнюю, так что на на вёсла, Вперед!» Других объяснений не требовалось. Раздались общий взрыв сумасшедшего хохота, возглас радостного изумления из шести испанских глоток. Все они были испанцами, Потом они дружно взялись за вёсла, в то время как Проспер поворачивал шлюпку. Барахтавшись в воде, боцман изрыгал проклятие, а в ответ до него донеслись издевательские выкрики невольников, осмелевших в предчувствии воздуха свободы. Поищи там свою плеть, собачий сын. Нырни за ней, падаль, чтоб тебе захлебнуться и утонуть, ублюдок. И так до тех пор, пока пловец мог их слышать. Потом боцман исчез из виду. Шлюпка уходила в открытое море. Проспер оглянулся через плечо. Теперь уже далеко позади мерцали огоньки палубных фонарей Моры. Глава 8. Город смерти. Всю ночь напролет, согретой надеждой, люди гребли с невероятным усердием, как никогда прежде под бичом надсмотрщика. Они прошли, по приблизительным просчетам Просперу, около мили. Он старался придерживаться курса на запад, параллельно берегу. Впереди была цель Генуя. Он не исключал связанных с принятым решением опасностей, однако иной возможности пополнить запасы продовольствия не представлялось. К поясу, от которого он заботливо избавил Ламелина, кроме меча и кинжала, был приторочен кожаный мешочек, где он обнаружил небольшую коробку с фруктами, памятную книжку и 6 дукатов их следовало сохранить на случай крайней необходимости. Он намеревался попробовать присоединиться к принцу Аранскому, зайдя по пути во Флоренцию, чтобы нанести визит своей матери. Им удалось так далеко продвинуться за ночь, что заря нового дня застала их, когда они огибали холмистый берег, в глубине которого спрятался Левант. Позади, к востоку, до самого горизонта пламя озаряло пустынное море. Не видно было никаких признаков погони. Здесь у Ливанта они бросили якорь, и Просперус сошёл на берег, чтобы попытать счастье в пробуждающейся деревне. Он разбудил пребывавшего в дреме в столь ранний час хозяина таверны, следом за ним лавочника, и когда возвратился обратно к шлюпке, его сопровождал мальчишка, нагруженный караваями хлеба, плетёными флягами с вином и полдюжины рубах и шапок для людей, которые не имели никакого платья, кроме бумажных штанов. Не забыл захватить с собой нескольких пилок, чтобы они могли освободить ноги отаков. Когда Ялик снова обогнул мыс, плавно вышел из бухты, один из людей в тревоге указал рукой за корму. На горизонте показался парус. При сопутствии усиливавшегося на рассвете бриза, наперерез им западным курсом быстро двигался галеот. Вне всякого сомнения, за ними в погоню во всех направлениях послали суда. Это должно быть было одно из них. Проспера, благодарный бризу, распорядился поднять их собственный треугольный парус, и как только легкий ялик выровнялся по ветру, люди получили возможность утолить жажду, подкрепиться и скорее заняться избавлением своих тел от кандалов. Когда этот тяжелый труд был закончен, на траверзе показалась деревня Баназола, Билевшее высоко на склоне над небольшой бухточкой, на фоне серо зеленой оливковой рощи. Галеот, сокративший расстояние между ними примерно до трех миль, быстро нагонял их. Если он не сбавит хода, в самом деле оказавшись преследователем, то настигнет шлюпку в течение часа. И тут настанет конец их авантюре. Рабы будут избиты до полусмерти, что же до него самого? То за все содеянное он вполне может заслужить приговор, от которого не спасет, по всей вероятности даже влияние Дель Восто. Мы должны причалить к берегу, решил сон к большому облегчению людей. На золотистом пляже под Банзолой разделил он между всеми скудные припасы и дал по пол дуката каждому, чем заслужил благодарные молитвы. Когда они тепло пожали его руку и разошлись каждой своей дорогой, Он в одиночестве отправился в деревню, вынужденный нанять там чтобы преодолеть более 20 миль по скользкому побережью и попасть в Чавари. Сменив тамула на почтовую лошадь, он, в сгустившихся сумерках летнего вечера, добрался до стен Генуи. Приблизившись к Порта-дель-Арко, он пришпорил коня. С башни Святого Ангела и дюжины других холоколин уже раздавался звон. Вот-вот должны были закрыть ворота. Неожиданно рядом тоже послышался колокольный звон, только более резкий и настойчивый, будто возвещая об опасности. Заинтересованный, он присмотрелся и разглядел запряженную несколькими мулами повозку с высоко поднятыми бортами. Усталый на вид мужчина, бивший в колокол, брел перед повозкой, следом еще двое со странными приспособлениями в руках, напоминающими чем-то абордажные крючья. Искоса поглядывая на Просперу, они прошли мимо него под высокой аркой главных ворот. Не слышите колокола, пробурчал один из них и с трудом поволокся дальше, не задерживаясь для получения ответа. Часовой солибардой, вышагивающий вокруг кардигардии, оглядел его безо всякого любопытства. Ничто не вызывало его подозрений, ведь хотя война и всколыхнула всю Италию, здесь в Генуе не было признаков опасности. Не настолько уж мягко и благодушно правительство Тривульцио, чтобы, подавшись притворству, противоборствующие группировок, допустить ее. Просперо въехал в город, именовав Виа Джулио и Сан Доменико, по уходящей вверх узкой улочки направился к Сан-Сиро, где обитал Степионо де Фиески, которому он теперь решил довериться. Все время его не покидало растущее неприятное ощущение, что город пребывает в какой-то неестественной атмосфере таинственной подавленности, будто парализован и безжизнен. Никогда раньше ему не доводилось видеть такие пустынные улицы, а те немногие пешеходы, что попадались навстречу, исчезали с боязливой поспешностью диких животных, старающихся скрыться при приближении врага. Не видно было прогуливающихся Как можно было ожидать в теплый летний вечер или бродяг, не говоря уже о компании людей, лишь эхо цоката копыт его лошади нарушало убийственную тишину. Правда, когда сгустилась тьма, в некоторых домах засветились окна и дружески открылись двери, но в очень немногих. Вымершими казались даже постоялые дворы, кроме одного. У сан доминика Свет и шумное веселей, из которого дико вырывались на черную безлюдную улицу. По крайней мере, здесь люди были живы и радовались. Но Проспер улавливал в этом застолье неосознанный привкус чрезмерности распутства. Со свойственной ему поэтической чувствительностью он ощущал тут нечто зловещее и какой-то отзвук непристойности. Воображение сравнивал этот шум с хохотом вампиров в склепе, и надо сказать, он был к истине даже ближе, чем подозревал. Когда он очутился на бульваре Кампето, где все снова было погружено в тишину, лошадь его резко встала и отскочила в сторону от лежавшего ничком на земле человека. Просперо отпустил повод, спешился и склонился над телом, ошеломлённый тем, что это оказался холодный, уже костенеющий труп. Он отпрянул назад. Через площадь быстро семенил человек единственное существо, оказавшееся в поле его зрения. "Эй!" позвал Проспер. "Здесь мертвый!» Путник не умерил шага. "Теперь он будет лежать до утра", отозвался он и загадочно добавил: "Они уже ушли". Такой ответ показался Просперу не то чтобы циничным, бесчувственным, Он так и замер в недоумении, а человек между тем поспешил прочь. Неужели французские власти не удосужились выставить ночной дозор на улицах? Затем ему в голову пришло, что если он разбудит окружающих, то вполне могут заинтересоваться им самим, а это сулило ему определённые неудобства. Поэтому он вновь вскочил на лошадь, тронул по воде и продолжил путь. Наконец, подъехал ко дворцу Фиески в Сан-Сиро. Здесь также была кромешная тьма, и тяжелые двери во внутренний двор, обычно всегда открытые, были теперь заперты. Недобрый знак. Камнем он забарабанил в ставни, вызвав гулкое эхо в палаццо. Спустя мгновение пришлось повторить нехитрую операцию, и в конце концов, после томительного ожидания внутри послышались шаркающие шаги. Выстрелом в жутком безмолвии щелкнул засов, и маленькая узкая калитка на большой двери подалась внутрь. К самому лицу Проспера поднесли фонарь. В уши прожужжал ворчливый старческий голос: "Что вам угодно?" Из-за фонаря показались изучающего его недоворажительный, слезящийся со глаза старика. "Кто вы такой? Зачем стучите?" "Право вы не очень-то любезны." сказал Просперу: "Я ищу месье Сципиона. Он в доме?" "В доме месьер Сципион? Отчего ему там быть, Исусе! Кто вы, чтобы задавать такие вопросы? Я буду признателен, если вы перейдете к ответам." "Дорогой сеньор, месьер Сципион уехал на этой неделе, как и все остальные." "Уехал? Куда уехал?" Куда? Откуда же мне знать? Наверное, в лаванью или в своё поместье, в акве. Может, статься дальше. Как же вы помышляли сыскать его здесь? «Во имя Господа, вы наконец мне скажете, что тут творится? Что такое неладное со всеми вами? Неладное. Старческий голос презрительно хихикнул. Откуда вы явились? Из нового света или ещё откуда-нибудь? Старик переступил узкий порог и поднял фонарь выше, так что лучи его осветили ворота на другой стороне узенькой улочки и показал пальцем. Видите? Проспера ничего не замечал. Что? спросил он. Старик снова издал гнусный смешок. Крест, достойный господин Крест. Проспера пригляделся повнимательней. Ему смутно удалось различить на двери напротив какой-то грубый красный мазок наподобие креста. Крест, отозвался он. Ну и что? Как что? Иисус Мария, Зараженный дом. Там прошла чума, и все в тамошнем доме мертвы. Чума? похолодел Проспер. У вас здесь чума? Она наслана нам руками Господа. Кое утомили людские грехи. Наслона также, как пожар на Содом и Гоморру. Сказывают, завезли ее из Неаполя, где она просто обязана была сразить безбожных бандитов, осмелившихся протянуть кощунственную длань к Риму и его святейшеству. Многие подобно месье Руссципиону избежали, вообразив, что можно избежать наказания Господнего. Месье Тривульзео со своими французами закрылись в костелете Точно стена способна сдержать гнев Господа. Поистине благородный сеньор, вы приехали в Гену в неурочный час. Здесь только безучастные нынче ко всему мертвецы, да бедняки вроде меня, которым некуда податься. Он вновь издал отвратительный хихиканье и развернулся обратно к дому. Идите с Богом, благородный сеньор, Идите с Богом. Но проспера не шевелился. Дверь уже закрылась, а он все оставался на месте, вслушиваясь в удаляющимся шаркающие шаги. Наконец, стряхнув с себя оцепенение, снова вскочил в седло и с отвращением привередливого человека, попавшего в грязное помещение, тронулся по унылым, тёмным, крутым узким улочкам вниз к порту. Лошадь нужно было отвезти в гостиницу Мерканти, что расположилась у причала под таким же названием. Между ней и постоялым двором в Чаваре, где он нанял её, была установлена почтовая связь. Друга, у которого он желал найти пристанище и на которого рассчитывал, не было более в Генуе, как вероятно и всех других, к кому можно было обратиться. Городские ворота заперты, и потому, даже если бы он очень хотел, он не мог покинуть этот некрополь. Оставалась надежда, что удастся провести ночь в Мерканти. Завтра он решит, что делать. Он двинулся медленно и с предосторожностями. Лошадь скользила и спотыкалась на крутых спусках, по временам останавливаясь, как вкопанная, вздрагивая во тьме. Никто не попадался на пути, лишь дважды нарушала кладбищенское безмолвие, и оба раза это были горестные рыдания, доносившиеся из минуемых им дворов. Он наконец выбрался с этой опасной темной, узкой дороги на более светлое место неподалеку от воды. Над морем поднялся серп луны, и в ее блеклом свете старый мол на фоне тускло мерцающих волн вырисовывался длинным черным силуэтом. Высокий такелаж галеонов и по сравнению с ними маленькие снасти покоившихся на якорях галер замыкали просторную гавань неясными очертаниями уходя к небу в порту, где обычно даже в поздний час бурно кипела работа, сейчас были заметны лишь ничтожные признаки жизни. Навстречу попадались странного вида бродяги, приветствовавшие его. А на расстоянии примерно в пол полета стрелы от того места, где он находился, темноту разрывал желтый ромб света, открывавший взору причал мерканти и пришвартованные к нему лодки. Он уловил шум буйного, удивительно режущего слух разноголосия, обрывки какой-то песни и бренчание струнного инструмента. Это должно быть из гостиницы Мерканти. В любом случае там была жизнь, хотя и вызывавшая заранее его отвращение. Снова в душу закралось неприятное ощущение, что развлекаются вампиры, создание подавшиеся непристойному кладбищенскому веселью. Многое прояснялось после всего того, что довелось узнать. И ощущение это, позже, когда он оставил лошадь и увидел компанию, подтвердилось. Этот постоялый двор был ему известен как посещаемый в былые времена представителями лучшего сословия, из тех, что которые были связаны делами в порту, торговцами, офицерами с кораблей и даже дворянами, чьи интересы как-то касались морского дела. Причём женщин вообще никогда нельзя было встретить, по крайней мере, в номера гостиницы. Нынче же ночью под сводчатым потолком просторной гостиной, у эстакады сдвинутых вместе столов, собралась компания из портовых отбросов. Лучшими из них были подручные надсмотрщиков с галер и тюремщики. А в основном простые матросы и докеры с причалов. Не говоря уже о мелькающих здесь портовых воришках и шлюхах, которые в прежние добрые времена довольствовались тем, что прятались в ожидании пришельцев из дальних стран и ни за что не осмеливались пересечь порог мерканти. И вот теперь вся эта разношерстная братья развлекалась в копоте свисающих с балок масляных ламп, придаваясь веселью буйному и истерическому, потерянном, с примесью страха и одновременного вызова бедствию. Это был смех заставлявшийся содрогаться громкий безумный хохот, которыми эти люди пытались заглушить панику своих сердец, поиздеваться над собственной набожностью. Просперу подумалось, что так же хохотать и буйствовать они будут в преисподней. Вспомните строку из его Лигуриады: так изощряться в буйном веселье прямой путь в яму из Дантовского ада. Появление его вызвало минутный перерыв в застолье. Бледный худосочный юноша, который восседал на столе, свесив ноги и аккомпанировал на лютне дамам, исполняющим импровизированные куплеты, умолк. Вместе с песней оборвались оборвалиsговор, смех, и вся непотребная толпа уставилась на благородного вида незнакомца, который выглядел на грязном сборище по меньшей мере посланцем иного мира. На нём по-прежнему был пышный наряд из черной комки и алый плащ ламелина. Наверное, дюжину секунд царила поразительная тишина, затем веселье вспыхнуло с новой силой, разве что еще более буйно. Послышался звон отброшенных кружек, стук переворачиваемых стульев, и его быстро окружила вся эта гагочущая шарава, приветствуя, хитро ухмыляясь и настоятельно требуя разделить пиршество. Назад прогремел он: "Пустите меня! Можно подумать, я попал на пирс сатаны". Довольный сравнением, одни захохотали громче, другие заворчали. Некоторые, более настойчивые, все еще держали его за пол и плаща, стараясь увлечь за собой. Но тут, грубый стремительно продравшись сквозь толпу, вперед вышел Марк Антонио, хозяин гостиницы, дюжи, разгоряченный верзила, мало заботящийся о почтении окружающих. В мгновение, призвав в помощь громадные кулаки и лужённую глотку, он расчистил вокруг себя пространство, отвесил поклон вновь прибывшему, вдыхая от напряжения и переполнявших его чувств. Господин Просперо, наш господин Просперо! Что за ведьмин шабаш вы устроили здесь, Мерканти? Трубный голос упал почти до жалобы. Единственные посетители, что оставила нам время Вы возвратились в скверный час, господин мой. Ну, идемте со мной, умоляю вас. Весь мой дом в вашем распоряжении. Вы окажете мне честь. Идемте, господин, идемте». Марк Антонио провел его вниз через длинный коридор, расчищая себе дорогу локтями и бранью. И это произвело эффект. Окружающие отбегали в сторону, как испуганные тараканы. Иные уступали дорогу с шутками и кривлянием, что вызывало со стороны других еще большие взрывы безудержного хохота. Благородный сеньор», — выкрикивали они, слишком знатен, дабы снизойти до столь бедного общества. Гордыни у него может быть поубавится, когда хворь коснется своими щупальцами его собственной особы. Нужно лишь дождаться, когда появится опухоль. Тогда он сразу вспомнит что смертен так же, как и самые черные низкие. Великий уравниватель чума, да здравствует черная смерть. Наконец ему удалось освободиться от лап грязной компании, а указывающая дорогу проворная служанка вывела его к винтовой лестнице. Марк Антоний шёл рядом. Его припроводили в приятного вида комнату, но нестерпимо душную и с отвратительным резким запахом. Шторы были затернуты. От свечи, которую держала в руке девушка, она зажгла другие в медных подсвечниках на столе. Марк Антонио, морще багровое лицо, окидывал гостю унылым взглядом. Господь разгневался на нас, своими дланями наслал на нас бедствие.